Глава 3. Оле ждала меня на первом этаже. Довольный, сытый пёс крутился рядом, энграя со своим хвостом и, увидев меня, не кинулся лизать моё лицо, как сделал бы это раньше. Что это? Граф, ты предатель, констатировала я факт. Да, мой питомец подружился с зелёной девой. Я его покормила. Когда Емигей ушла, я заказала ему мясо. О, я и тебе завтрак взяла. Подруга потрясла мешочком с пирожками и бутылкой воды. Живот призывно заурчал. Желудок стянулся и приклеился к рёбрам. Спустя 5 минут от восхитительно вкусных мясных пирожков остался только жир на пальцах. А я, заметно повеселевшая, вытянулась на диванчике в холле. Что там было? Что сказал профессор? Меня наказали. Я поджала губы, представляя, какого размера складское помещение. Я должна вымыть склад, только тогда туда перенесут мои вещи. Ну что ж, спать я хочу наконец-то в кровати, так что надо идти мыть. Мы отвлекли мисс Эриклей от чтения какой-то жутко толстой книги. За что она чуть не прожгла нас взглядом сквозь линзы очков, но всё равно подсказала, где взять тряпки и моющие, выдала нам ключ. Спустя 10 минут мы топтались в начале длиннющего помещения на чердаке замка. Чердак, кстати, оказался на шестом этаже. На шестом. Уму непостижимо. Почти все этажи были заняты комнатами для студентов, а четвёртый отдан под комнаты для самых богатеньких вроде Эмигейн. Таких звёздных детей здесь было трое, сообщила мне Алия. Моя старая эльфийская знакомая, принцесса тёмных демонов. Я, кстати, удивилась, услышав, что бывают ещё светлые. И ещё северный лорд, которого зовут то ли Сахар, то ли Сахрагр, не разобрала. Но в любом случае, его настоящее имя скрывается, а это псевдоним. С чего начнём? Алия, кажется, уже пожалела, что согласилась мне помочь. Граф уже было всё равно, он жадно локал воду из ветра. Я грозно осмотрела заваленные хламом полки, горы матрасов и часто мигающие светильники на стенах, работающие явно не от электричества. Невесело будет, если они в конце концов совсем потохнут, пока мы тут на корточках ползаем. Давай вытрем полки, сложим матрасы, а после помоем пол. Часа 4 на это уйдёт. И почему у меня магия не бытовая, а? простонала эльфийка, взмахнула бы рукой, и всё готово. Я ухмыльнулась. Мне бы хоть бы бытовую было бы здорово. Я, правда, слабо представляю, какие виды магии вообще есть, но то, что есть у меня, явно во все существующие не вписывается. Иначе чего ректор так удивился? Может, он-то наверняка в силах разбирается получше, чем я. 4 часа растянулись на все 6. Полуживые и почти бездыханные, мы свалились прямо на идеально вымытый пол. Не в силах даже закинуть тряпки в вёдра. Так и лежали. Не знаю сколько. Но дверь распахнулась, пуская кого-то очень быстрого. Торопливые шаги гулко раздавались под сводом потолка. Из-за полки выскочил Грек. "Мы Вы что тут делаете? Аля, в чём дело?" "Мы мыли", жалобно протянула девушка и с трудом, подняв руки, показала стёртые ладони. "И ещё таскали тяжести". Грек перевёл взгляд со своей девушки на меня, потом снова на неё, в сердцах плюнул и заругался. "А меня позвать? Аля, что ты за человек такой? Ты больше чайной чашки поднять не можешь. Какие тяжести? Так всё, поднимайся". "Я не могу". Эльфийка надула губы. Я от удивления даже глаза вытерщила. Да что ты вообще обо мне знаешь? И хватит меня опекать, сколько можно? Аля, аля, аля, надоело, хватит. Ты всё время меня бережёшь, как какую-то вазочку хрустальную. А я, между прочим, сильнее, чем тебе кажется. Анторопевший парень захлопнул рот и молча слушал возмущение девушки. А та, словно разъярённая фурия, с пеной у рта доказывала ему, что не стоит быть таким, цитирую, тошнотворно заботливым. Пойдём, Анна. Нам ещё твою комнату мыть. Самим. Дня оставалось только виновато взглянуть на Грега, глазами извиняясь за подругу и последовать за ней. Она права. Спальню нужно подготовить к сну уже сегодня. А тебе ничего не будет из-за того, что ты не на занятиях. Я еле успевала за подругой, та неслась словно на пожар. Нет. Я вообще не очень понимаю, чему нас тут обучить пытаются. Лесные эльфы с рождения наделены одной стандартной магией силой природы. мы держим фермы и снабжаем весь мир мясом, молоком, тканями и всё в таком роде. Единственное, что мы можем получить в академии это увеличить свой потенциал. Но от одного дня прогула ничего не случится, не волнуйся. За размышлениями о том, какой интересный лесной народ, я не заметила, как мы оказались в моей комнате, абсолютно пустой комнате. А как это? Я смотрела серотливо стоящую у окна одну кровать, шкаф, два кресла и тумбочку. Когда успели? Хм. Скорее всего, воспользовались порталом прямо отсюда и перекинули всё в склад. А тут уютно будет, наверное. Будет и стало. До позднего вечера мы отмывали полы во всех комнатах, гостиной, на блеска намылили окна, повесили найденные на складе занавески. К концу уборки у меня ныло всё тело. Я еле нашла в себе силы сходить на ужин, который, к слову, прошёл спокойно. Нимигейн не было, наверное, тоже отрабатывала наказание. Свежее постельное бельё приятно пахло полевыми цветами. хвоей, и ещё чем-то едва уловимым, но мне нравилось. Ещё в спальне обнаружилась чья-то чужая мантия, потому что этот синий балахон с потёртостями на боку явно не был новым, но хотя бы моего размера. Кровать мы затащили в спальню, что находилась справа от входа, прямо сразу за ванной комнатой. Так мне показалось удобнее. Уже собираясь спать, ко мне зашла Алия и притащила ещё одну кровать. Я буду жить у тебя. Радостно провозгласила она, пока двое незнакомых мне парней устанавливали её спальное место напротив моего. Ты надеюсь, не против? У меня такие соседки, мр. Одна даже храпит каждую ночь. Это какой-то кошмар. Словно она не спящая крошечная эльфийка, а зевающий дракон. Я улыбнулась. Наоборот, хорошо, что мне не придётся жить одной. Граф тоже воспринял эту новость более чем радостно. Птомцуя выделила место у стены на узенькой кровати и, не помня себя от усталости, провалилась в сон. Разбудил меня шорох в гостиной. Сквозь тонкие занавески в комнату лился холодный лунный свет. Стояла глубокая морозная ночь. Выпутавшись из одеяла, на цепочках подошла к двери, прижавшись ухом, прислушалась, но всё было тихо. Грав сопел, Аля дышала спокойно, только тихим шёпотом что-то бормотала во сне. Я уже повернула обратно, но за дверью снова послышался шорох и шаги, такие же, как в прошлый раз. Сердце забилось в страхе, грозясь выломать грудную клетку, ладони вспотели. Пальцами я вцепилась в дверную ручку, удерживая её так, чтобы тот, кто находится по ту сторону, не смог открыть её. Шаги раздавались минут 5. Потом слышался скрип двери из стальных комнат, слабое журчание воды в ванной. Ужас, липкими щупальцами сковавший всё моё тело, отступил, и меня охватила злость. Кто посмел войти в чужую комнату среди ночи? Да ещё и дверь явно вскрыли, потому что я точно запирала её с вечера на замок. Осторожно повернула ручку и рванула дверь на себя. В гостиной никого не было. Пустота. Тот желонный свет еле-едва заметно шевелились занавески от сквозняка. Мы так и не придумали, чем заткнуть разбитое стекло. Я обошла остальные комнаты, добралась до ванной, но и там никого не было. Квадратная чаша на полу, служившая здесь, видимо, ванной, маленькое зеркало на стене и небольшая тумбочка с раковиной под ним. Чувствуя себя дурой, я подошла к чаше и провела пальцами по дну. Сухо. Раковина тоже оказалась сухой. Но я ведь ясно слышала журчание. Плёнов списала всё на недосып. Шуткали, такие потрясения за всего 2 дня, ещё и не спала толком. Вернулась в кровать и приготовилась уснуть, но не тут-то было. Аля заворочилась, потом медленно поднялась и принялась одеваться. Я решила сделать вид, что сплю. Мало ли, может, ей просто неуютно здесь. И она решила вернуться к себе. Но когда подруга потрясла меня за плечо, я вспомнила о сомнамбулах. "Аля, ты спишь, вернись в постель", начала я, осторожно придержав её за запястье. Я слышала, что лунатики могут уйти далеко-далеко и проснуться где-нибудь среди леса. "Что? Да не сплю я", Эльфийка фыркнув отмахнулась. "Мне не спится. Я всё думаю о нашей с Грегом ссоре". "Брось. Я думаю, он уже всё забыл, завтра поговорите". "Нет, ты не понимаешь. Девушка закусила губу и тяжело вздохнула. Он всегда таким был, есть и будет. А когда мы закончим обучение и вернёмся домой, мы поженимся. Но дело в том, что меня так бесит эта его забота. Он не понимает, что я сильная, взрослая девушка, и обращается со мной как с ребёнком. А я, между прочим, не слабее его. Это тоже физиологическая особенность лесных эльфов. Мы равны. Он просто любит тебя вот и всё. Спи, Аля. Нет. Она вскочила с моей кровати. Я докажу ему, что мне можно доверять, и что не нужно меня опекать. Аля резко развернулась и выбежала из комнаты. Чертыхнувшись, я быстро натянула на себя джинсы, кофту, куртку, кое-как наспех завязала шнурки на ботинках. Догнала девушку на лестнице. Куда ты? Тебе не стоит со мной идти. Она притормозила, но не остановилась. Если ты не скажешь мне, что задумала, я буду вынуждена найти Грега и сообщить ему, что ты сбегаешь среди ночи. Ладно, я скажу. Но обещай мне не мешать. Я не спешила с ответом. А что, если она задумала что-то серьёзное? Ладно, если ей просто влетит. Но что если пострадает? Решив, что одной ей всё же не следует никуда идти, кивнула, и мы вышли на улицу. Я в своей тонкой китайской куртке продрогла насквозь в первую же минуту. Аля, укутанная в белую пушистую шубку, мороза не замечала совсем и бодро шагала вперёд, проваливаясь по колено в рыхлый снег. Буран закончился совсем недавно. Снежный нас ещё не успел схватиться, а тропинки занесло. Я не успеваю за тобой, шипела я. Подруга ждала меня, а потом снова рвалась вперёд. Да стой! Нужно успеть, пока никого нет. И охрана наверняка дрыхнет. Профессор Дарк может нас заметить, если не поторопимся. Да спит он давно уже, буркнула я и подумала, что наверняка не один. Он почти каждую ночь выбирается полетать. Алия фыркнула. Полетать? Ну да, драконам полезен свежий воздух. А ночью ещё и красиво. Я застыла как изваяние, и даже обмороженный нос меня больше не заботил. Драконом? Нет, я, конечно, поняла, что нахожусь в именно драконьей академии, но я же думала, это метафора или что-то вроде того. Что? Ты что, не знала? До подруги дошло, почему я так выпучила глаза, и она захихикала. Ох, какая ты забавная. Эшл Дарк средний сын лорда. Они предпочитают именно этот титул, не титул короля. Архалгондом управляют драконы. Так было всегда. Архалгондор это наше королевство. Так сообщаю на всякий случай. А у драконов две ипостаси: человеческая и, собственно, драконья. Да, что-то подобное я и ожидала. Да, конечно, я ничего не ожидала, чёрт возьми. Не про книжки свои любимые забыла, которые как раз про этих зверюг. Вот это да. Я выдохнула облако пара и завертела головой, вглядываясь в звёзды. Мне бы хоть одним глазком увидеть, какой он Чёрный, красный. А какого размера? Одышит ли он огнём? Анна, пойдём. Спустя 20 минут мы стояли у подножия гор, не очень далеко от Академического замка, но шли мы так долго из-за того, что постоянно проваливались в сугробы. Ноги жутко замёрзли. Осенние ботиночки были предназначены для осени или на крайний случай слабой русской зимы. Но здесь мороз стоял такой, как у нас в Арктике. Ещё и перчаток с собой нет. Я держала руки в карманах. перекатывала между пальцев свёртки сторублёвых купюр и автобусные билетики. Полные карманы всякого ненужного хлама, который здесь явно не пригодится. Осмотрелась, но мусорку не нашла. Решила, что выброшу, когда вернусь в комнату. Отвлёкшись наконец от ощупывания мусора, я подняла взгляд и открыла рот. Перед нами стоял амбар или склад. Не знаю, что, но длинное здание было очень похоже на зерновой амбар, или малышадок кладить пришли. Аля же смотрела на него с глазами полными восторга. Олька мелко дрожала почему-то. И начинало пять отца назад, когда из склада доносились какие-то странные звуки. Анна, только не кричи. Ладно, выдохнула она, стараясь скрыть страх в голосе. Я здесь не впервые, но близко ещё никогда не подходила. Её заявление было бы менее пугающим, если бы мы пришли сюда при свете дня. А вот ночью, при полной луне и под завывания волков, в горах было как-то не очень комфортно находиться далеко от стражи. Я не знаю, что ты задумала. Но мне это не нравится, неуверенно произнесла я, стараясь отговорить скорее себя, чем Алию. Любопытство начинало брать верх, невзирая на страх. "Это бестиарий". Глаза подруги загорелись ещё сильнее. "В нём держат людей, мёртвых уже очень давно. Изучают, пытаются понять их происхождение". "Стоп, что? Изучают трупы? Да это ж морка обыкновенный". У меня ужин подступил к горлу. "Не совсем трупы, они живые". Никто не знает, почему давно умершие люди вдруг восстали, но они приносят вред, убивают. Это очень опасно. Непрофессора отловили всех, кого смогли, именно для опытов. Находиться перед моргом стало ещё более жутко. Зомби. Да, там самые обыкновенные зомби. Подумаешь, ди лофта. -то. Вот только зомби это мой самый главный страх. Я даже фильмы не смотрю, если там есть хотя бы намёк на живых мертвецов. Все эти хрипы из их горла, полусгнившая плоть, впалые щёки и глаза. Ой, фу. Я всегда думала, что если однажды наступит зомби-апокалипсис, я быстренько не разбираясь в вопросах выживания прыгну с моста. Но на земле перспектива быть сожранной была довольно туманна, а здесь, пожалуйста. Я сама к ним припёрлась. Я туда не пойду. И не надо. Ты только встань где-нибудь, где тебя не заметят. А завтра ты подтвердишь Крэгу, что я провела среди бестий целых 10 минут. Пусть знает, что я не слабачка. Щокнутая, и я не знала, что делать. В конце концов плюнула и заняла место у самых дверей амбара, из-за которых доносились те самые жуткие хрипы. Холодно. Но если я брошу подругу и уйду, она за мной точно не пойдёт. А как ты туда во идёшь? Мистиаре под магическим навесом. Но в нём есть прореха. Мне рассказал о ней Грек, ещё в начале учебного года. Они с парнями лазили сюда пару раз на спор. Нужно просто вот так отодвинуть дощечку и Аля заулыбалась и потрясла в воздухе доской, а потом отбросила её и ползком скрылась внутри амбара. Я осмотрелась. Тишину нарушал волчий вой и хруст веток деревьев от мороза. Никаких хлопаний крыльев, шагов, значит, никто за нами не следит. Постаралась расслабиться, чтобы не мёрзнуть. Так мне всегда советовал мой бывший парень. При воспоминании о нём у меня даже зубы от отвращения заскребели, и вмиг захотелось прихватить с собой на землю парочку зомби. Они и то приятнее будут, чем он. А лей не было слишком долго. А вот хрипы мертвецов стали громче и чаще. Надеюсь, что они там в вольерах или клетках каких. И что моя подруга сейчас целая, а не в разных углах помещения. Время шло. Несмотря на то, что оно невероятно долго тянулось, Эльфийке не было уже минут 10, а я практически вмёрзла в стену Бистиария. Спиной сквозь куртку я ощущала странное покалывание, но не придала этому никакого значения. Если бы я держала глаза чуть более открытыми, Да ещё бы заметила свечение, охватившее стани, а потом, как оно спустя секунды погасло. Зомби затихли. Послышался голос Али. Она разговаривала с мертвецами тем же тоном, что и с графом. Я только фыркнула, обрадованная, что подруга жива и, кажется, весело проводит там время, но потом она завизжала. Громко, так что кровь застыла в жилах. Не думая, что я делаю, рванула к двери и вцепилась пальцами в ручку. Благо, она оказалась деревянной. Дверь распахнулась. Наверное, Алия открыла щеколду. И в следующее мгновение на меня несла селфийка, а за ней арава мертвецов. Бежим! Виск Алии разнёсся над поляной. Мне дважды повторять не нужно. Я рванула в сторону замка, попутно размышляя, чем для нас закончится эта ночь. Моей смертью-то точно, в голове вдруг всплыл голос ректора. Ни натворить ничего до утра. Простите, профессор, ослушилась. Аля не прекращая орать, а я обнаружила в себе способность левитировать. Именно так я себя чувствовала, потому что ни разу не провалилась в снег из-за скорости бега. Зомби были медлительными и неповоротливыми. Они проваливались, хрипели, тянули полусгнившие руки, и я старалась не оборачиваться, лишь бы не видеть этого. Один раз всё же обернулась и увязла в снегу одной ногой по самое причинное место. Да что ж тебе? Не отрыгалась, прыгала, раскапывала себя. Колючие снежинки резали кожу словно лезвие. Но от адреналина в крови я не ощущала боли. Держись за меня. Аля схватила меня за капюшон, потянула на щетно. Беги за помощью скорее, взвыла я, слыша, что рычание всё ближе. В верхних окнах замка загорелся свет, за стёклами мелькали чьи-то лица, а я мысленно прощалась с жизнью. Даже если я спасусь от зомби, а дарка меня не защитит никто. Аля упоминала, что мертвецы очень опасны, а я своими руками их выпустила на волю. А лучше надо было защиту устанавливать. Вот. Стойте. Я не надеялась, что мертвецы меня послушаются, но молча смотреть, как Лифийка убегает от меня всё дальше, я не могла. Зомби почему-то замерли. Переглядываясь между собой, они недовольно хрипели. Наверное, впервые видят такую отчаянную сумасшедшую, и теперь ржут над моей самонадеянностью. Вот так, хорошей моей. Стойте, стойте, ласково проговорила я, только бы помощь скорее появилась. Смотрите, какие звёздочки. Я потыкала пальцем в небо, не отрывая взгляд от особенно сильно разложившегося трупа. Из-за холода хотя бы запаха не было, и на том спасибо. Воздух накалился, стало темнее, и даже лунный свет словно съёжился и скрылся. А потом раздался громовой голос. Адептка Анна, не шевелитесь, не смотрите им в глаза. Вокруг поднялась суета. Несколько преподавателей разбежались по поляне в рассыпную, в блестящем от мороза воздухе вспыхнули магические сети и окутали мертвецов. Те попадали на колени, тёркаясь. Что было дальше, я не видела, потому что меня подняли на руки, прижали к себе и куда-то понесли. Мне не нужно было видеть лицо мужчины. Я и так знала, что это Дарк. От него пахло кожей, деревом и чем-то мятным. Я всегда различала ароматы, а от самых вкусных едва в транс не впадала. Только не в этот момент. Потому что прямо сейчас я чувствовала ярость, исходившую от ректора, и могла только сжаться, умоляя Вселенную испарить меня до того, как мы переступим порог его кабинета. Вселенная не услышала. Меня усадили в кресло, небрежно молча налили горячий чай из какого-то странного чайника, бросили пучок трав в кружку и впихнули в руки. Анна. Простите, профессор. Зубы выбивали дрожь, говорить было тяжело. Это всё я. Я открыла дверь. Не наказывайте Алю. Алио, ректор вскинул бровь, глаза на мгновение стали янтарными. Я сообразила, что только что выдала подругу, но я ведь думала, что это она всех позвала. Вот блинский, блин. Я не стану разбираться, кто виноват, Анна. На месте преступления была обнаружена именно ты, а значит, и наказание нести тебе. Хотя я даже не знаю, что вправят тебе мозги. Чем ты думала? Как вообще ты открыла бестиарий? Н не знаю. Я дёрнула ручку, она открылась, и они, они просто выбежали. Нилгимне, здание, опутанное магической завесой, клетки из магических нитей. На бестех были магические цепи, там сотни артефактов на каждом шагу. Знаешь ли ты, сколько времени понадобилось, чтобы понять, какая сила их может стершать? Я покачала головой и всхлипнула. Дурацкие слёзы обожгли обмороженную кожу лица, и я заплакала навзрыд. Ректор вскочил и заходил по кабинету, ещё сильнее нагнетая атмосферу. Потом рванул ящик стола, зло порылся в бумагах, достал какой-то свиток и бросил передо мной вместе с пером. Подписывай. Что это? Меня выгоняют? Я залпом выпила чай, вкус у него оказался таким, что меня затошнило. Поморщившись, принялась крутить в руках пергамент, но он выпал. Пальцы оказались обмороженными, посинели, я их почти не чувствовала. Жалобно взглянула на ректора. Вот, читай. Он развернул свёрток и положил передо мной, придерживая ладонью края. Виноградова Анна Юрьевна. Своей подписью обозначает, что прочитала и согласна с приведёнными ниже условиями. Запрещено выходить за пределы замка. Уточнение: выходить как через главный чёрный вход, так и через окна. Дважды в день отмечаться у мисс Эркли в часы, установленные данным соглашением. Запрещено покидать свою комнату после 10 часов вечера. Исключение эвакуация. Я медленно подняла взгляд на мужчину. Он всем своим видом выражал равнодушие к моим чувствам и нетерпеливо кивал на перо. Подписала, держа пёрышко обеими руками. Просто поставила закорючку. Отлично. А сейчас пойдём проверим твой потенциал. Но уже поздно, ночь ведь. А когда ты шла в бестиарии не поздно было? Откуда ты только взялась на мою голову? Вы же меня притащили. Молчать. Дарк кинул подписанный договор в стол. Будь моя воля, я в ваш мир не сунулся бы. Но вот не задача. Я единственный, кто чувствует магию в состояниях не магических миров. Не думала о том, чтобы с тобой было, не появись я вовремя. Выгуляла бы графа и вернулась в квартиру. Тебя бы разорвало под теми часами ровно в полночь. Отрезал Дарк и замолчал на мгновение. Магия тебе не шуточки, Анна. И скоро ты в этом убедишься. Пока я плелась за ректором в одном ему известном направлении, моё лицо и кожа отогрелись, приобрели привычный светлый оттенок. Кажется, чай был непростым. Магия, не иначе. Я грустно усмехнулась этой мысли. Лифт высадил нас на самом верхнем этаже, где интерьера не было вовсе. Голые каменные стены, деревом покрытый пол. Старые двери располагались в 2 м друг от друга, что значало маленькую площадь помещений, в которые они ведут. Седьмая аудитория, в которую тебе завтра нужно прийти после завтрака, вон там. Ректор указал пальцем в узенький коридор в конце этажа. Башня отведена специально для таких, как ты, с потенциалом ниже среднего. Так как ты единственная, чей уровень магии не достигает 50, ты, разумеется, будешь одна. Вы ведь не хотите меня обучать, верно? тихонько спросила я, осматриваясь и запоминая дорогу. Чего я хочу, лорд, к сожалению, не волнует. Факультет поподанцев есть, и пока его не закрыли, кто-то должен вас обучать. С этими словами он открыл одну из дверей, пропустил меня вперёд. Я без страха шагнула в темноту комнаты. После забега с мертвецами меня ничего не может испугать. Когда вошёл дарк, светильники на стенах вспыхнули и озарили крошечную пыльную комнату с одним единственным круглым столом посередине. На столешнице сиял и переливался всеми цветами маленький камешек грубой огранки. Кусок породы, словно вырвали из земли, осторожненько помыли под проточной водой и, не дыша, выдрузили на стол. Ценный, наверное, очень ценный, раз даже побоялись сделать огранку. Встань напротив. Я шагнула вперёд и невольно протянула руку. Дарк перехватил за запястье и пригвоздил меня взглядом к полу. Ни в коем случае не трогай сама. Мы не знаем, какая у тебя магия и сколько её. Если камню не понравится хоть что-то, твоё спасение с земли будет напрасным. Ректор обхватил меня руками, стоя за моей спиной. Аккуратно положил свои ладони поверх моих и медленно протянул к драгоценности. Мужчина был гораздо выше меня, но я чувствовала его дыхание на своих волосах. А после горячий шёпот возле уха. Закрой глаза. Мелкая дрожь пробежалась по спине. Сквозь пальто мужчины и мою куртку я чувствовала жар, исходящий от его тела. Я представления не имела, почему отреагировала на него именно так, именно в этот момент. Меня 5 минут назад отчитали в кабинете как девчонку. Каждую нашу встречу Дарк не забывал упомянуть, как ненавидит землю. И каждый раз его глаза при взгляде на меня вспыхивали янтарным. Дракон. Меня обнимает дракон. Я резко распахнула глаза, дёрнулась вправо, желая спрятаться от странных охвативших меня ощущений, но в этот момент кончики пальцев коснулись камня, и меня ослепило яркой вспышкой. "Говорил же, закрой глаза", Дарк усмехнулся, когда я зашипела. Мерцающие пылинки покружились в воздухе и опали на столешницу, полностью покрыв её. Проведя ладонью над ними, я сжала зубы. Меня не должно так трясти от хриплого шёпота мужчины. Но почему-то в интемном полумраке помещения мои мысли никак не могли перестать крутиться вокруг него. Пылинки задрожали и собрались на столешнице в цифру 1. Мой потенциал магии 1. Это плохо, да? Я всё же выпуталась из кольца рук и отошла на безопасное расстояние. Так-то лучше. Нет, это нормально, только Дарк непонимающе смотрел на цифру, на меня, снова на цифру, так что ты делала в бестиаре, Аня? И я не могла выдать подругу, просто не могла. Я услышала разговор об эстех и мне захотелось взглянуть на них хоть одним глазком. Я подошла, но испугалась, привалилась к стене, чтобы послушать, что там происходит. А через несколько минут зомби замолчали. Я всё же решилась попробовать открыть дверь, и она открылась. Взглянула на ректора с самым честным видом и тихонько добавила: "Вот не задача, да?" Я всегда считала, что вру профессионально. Мне краснея, не заикаясь, не отводя взгляд Я вру, как будто меня с пелёнок этому учили. Но вот Дарка, похоже, учили распознавать ложь в малейшем изменении голоса. Неуги. Но это правда. Ладно, будь по-твоему, но всё же, как ты открыла дверь? Вопрос он задал скорее себе, чем мне, потому что тяжело вздохнул и, облокатившись на стол, спрятал лицо в ладонях. Может, там действие магического навеса закончилось или вроде того, аккуратно предположила я. А правда, может быть такое? Не могла ведь Алия сломать артефакты? Разберёмся. А теперь тебе пора. Он кивнул на выход и ухмыльнулся. Боюсь это говорить снова, но ни на творении чего по пути. Мне повторять дважды не нужно. Я через несколько минут, я запыхавшаяся, ввалилась в гостиную. Аля плакала, сидя на полу, и подскочила, как только я появилась. Анна, прости, прости. Я не должна была брать тебя с собой, не должна. Сильно ругался. Тебя отчислят. Что делать-то? Перестань, всё в порядке. Мне за пределы выходить из замка только и всего. Он даже почти не ругался. Ох, подруга немного успокоилась, сняла шубку и устало проговорила: "Не расскажем Грогу, да?" Я кивнула. "Конечно, не расскажем. На утро и так вся академия будет обсуждать, как землянка чуть всех не убила. Это же бестии. Предлагаю посадить Анну вместе с ними, если она считает, что может подвергать студентов опасности". Буквально вопил в моей голове противный голос Эми Гейн.